Игнат Ромашин Басилашвили и Лилов оказались дотошными мужиками. Только к обеду они перестали терроризировать вопросами меня и Лопару, и оба мы, наконец, вздохнули с облегчением. «Попытайся все же сначала узнать, почему Золи стрелял в вас», сказал Ян, морщась от головной боли. Для меня его болезнь — новость. Он никогда не жаловался, а тут вдруг признался. «Хорошо», — сказал я. «У меня уже есть кое-какие соображения по этому поводу. Проверю, сообщу». «Во-вторых, перекройте с Дугласом подступы к Суперхому, но так, чтобы со стороны это не было заметно». Подключаю к тебе группы Пурникса и Видова. Третье. Проверь отдел подготовки экспедиции дали разведки. Твой отец прав. Утечка информации происходит вероятнее всего там. И последнее. Возьми у Первицкого перечень странных аварий по Америке, Атлантике и Европе. И проверь районы аварий на предмет биоаномалий. Появится соображение – доложишь. «Значит, интуиция меня не подвела. Ты дал мне не всю информацию». Лапара снова поморщился и с силой потер виски. «Я хотел проверить сам, но не успеваю. Не нравятся мне эти экивоки твоего отца на космос. Причем тут события столетней давности. Объект Зеро. Ну, с этим я сам разберусь». «Занимайся своими делами». И побыстрей заканчивай копить туман. Пора намечать вектор основных усилий по демону. Пять дней — слишком малый срок для расследования такого дела. Я кивнул, помолчал. «Что у тебя с головой?» «Надеюсь, ничего серьезного?» Лопаро скинул на меня глаза, криво улыбнулся. Предлагаешь поплакаться в жилетку? Так тебя понимать? Спасибо, с головой у меня действительно не все в порядке. Побаливает. Результат давней травмы. Пройдет. Он подозрительно посмотрел мне в глаза. Что заметно? Плохо выгляжу. С чего это ты такой заботливый с утра? Обидный вопрос, но тон его запрещал обижаться. Лапаро явно был не в форме сегодня. Мог бы и в жилетку поплакать, я бы понял. Отец как-то сказал, что спасателями становится по зову сердца, а не следуя доводам разума, и уж тем более не из-за романтики риска. Еще он сказал, что если вдруг захочется отдохнуть от этой работы... Значит, выработал ресурс доброты. Пора уходить из управления. Яну еще далеко до этого. Тем не менее, заботы и поддержка нужны и ему. Он все еще смотрел на меня вопросительно. Потом выражение глаз изменилось. Они стали печальными и усталыми. «Ладно, иди», — проворчал он. Благодарю за заботу. Я ушел из кабинета, унося в душе согревающее чувство взаимопонимания. Надо все же поинтересоваться в медцентре, опасны ли его боли. Не может быть, чтобы это было неизлечимо. В отделе я первым делом сообщил соседям приятную весть что они вместе со своими опергруппами теперь находятся в моем непосредственном подчинении. Дайнис и Аристарх не возражали, прекрасно разбираясь, когда я шучу, а когда нет. Дайниса я сразу направил на Ховенвип для блокировки выходов и входов в Суперхомо. А ребят... Видова и стажера послал по местам событий, имевших место в Америке, Атлантике и в Европе, после трагедии на Ховенвипе, взяв у Первицкого список происшествий с участием Золи. «А ты, — сказал я сам себе, — умри, но найди причину ненависти к нам неизвестного стрелка». Лапара был уверен, что стрелял Золи. Но я пока этой его уверенности не разделял. Вспомнился термин сфинктура, коэффициент неизвестности. Сфинктура души Золи мне тоже была неизвестна. Но натура его и из бесед со служивцами, и из личного дела вызывала симпатию. Никакой психопатологии в его прежнем поведении не ощущалось. Да и рапорт главврача медцентра УАСС, где мы все были на учете, категорически утверждал, что Золи абсолютно нормальный человек. В роду которого не было выявлено больных с передающимися по наследству нарушениями психики. Смущали, правда, два обстоятельства. То, что врачи не знали генеалогию Золи до определенного предела, ниже которого предки чистильщика вполне могли оказаться больными. И то, что в личном деле черным по белому было написано – пассионарность к власти. Я полистал справочник и нашел, что пассионарность – это характерологическая доминанта. Непреоборимое внутреннее стремление, чаще неосознанное, к осуществлению какой-либо цели. Не очень украшающая человека характеристика, но и не такая уж страшная. Если работают сдерживающие центры, а у Золи они работали до катастрофы. До катастрофы, повторил я, а после? Травма головы, например. Вот вам причина нарушения психики. Нечаянный поворот к этой самой пассионарности к власти. Нет, как бы он ни был мне симпатичен, но психопатологию Золи сбрасывать со счетов нельзя. В этом случае меняется лишь формула оценки его действий. Суть остается той же, вне закона. Пообедов, я вдруг вспомнил об объекте Зеро и решил навести справки независимо от Лапары. Интересно, почему отец связал воедино Суперхомо и объект Зеро? Неужели только из-за того, что компания бравых ребят из Пентагона обслуживала все военные лаборатории? И вообще, что это за история с объектом Зеро? Ничего раньше не слышал. И я пошел в архив, а в коридоре нос к носу столкнулся с Деннис. «Или я грежу, или ты, сестра Витольда», сказал я неосторожно, с радостным удивлением. И тон моего возгласа заставил щеки Деннис вспыхнуть. Решила навестить брата. Проговорила она своим низким контральто, от которого нежность вскипала у меня в душе и пенящейся волной ударяла в голову, прося язык перевести ее в слова. «Он уже две ночи не появляется дома». «С ним все в порядке», – отрапортовал я. «Успокой, мать, сегодня он будет спать в своей постели». Я невольно сравнил Денис и Люцию. Ценю в женщине чистоту, непосредственность, готовность к ответной ласке, нравственный контроль и нечеткое представление о своей красоте. Люция же, в отличие от Денис, обладая первыми четырьмя достоинствами, слишком хорошо знала себе цену. Она была безусловно красива, Но ее красота обжигающая, с характером пляшущих языков пламени. Такая красота беспокойна, заставляет держаться в напряжении и неуверенности в завтрашнем дне. А красота Деннис тихая, даже не очень заметная с первого взгляда. Но чем больше к ней присматриваешься, тем больше она завораживает. «Считайте это признанием, инспектор». «Я тоже порядочная свинья», — сказал я смело, знаю, что ты истины недалек». Не звонил двое суток. «Трое». Я изобразил раскаяние. «Вот видишь? Но у нас тут такое наклевывается, что умыться некогда». Не оправдываюсь, констатирую факт. А чтобы компенсировать вину, предлагаю сегодня вечером встретиться в парке у Есенина, в 8. Идет, программа твоя. Идет. Опоздаешь снова, приду в управление. Иди по своим делам, я же вижу, спешишь. Не удержавшись, я чмокнул Денис в щеку, скинул руку и пошел прочь. А потом с полдороги вернулся и сказал серьезно. «Закрой глаза, загадай желание, и оно исполнится». Денис послушно закрыла глаза, и я поцеловал ее в губы. В архив я вбежал в припрыжку, изумив сослуживца идущего навстречу. Отыскал свободный стол и набрал шифр запроса. Нужны данные по космическим исследованиям начала позапрошлого века. Луна, море спокойствия, объект Зеро. Ряд BH. Массив 135, код 43170. ответил Кип-регистратор. Сведения об объекте Зеро, дошедшие до нашего времени, оказались скудными. То ли потому, что в свое время были засекречены и спрятаны, то ли по причине тривиальной. Часть документов не выдержала испытания временем. Вот что я прочитал. В 2096 году работники частной космической компании «Демоны Мрака», сотрудничавшей с военными фирмами, занимаясь разработкой рудников редкоземельных элементов в районе моря спокойствия на Луне, наткнулись на глубине километра на громадный. Около 400 метров поперечники поперечнике шар. Автоматы-комбайны, ведущие прокладку штреков, остановились. Водоплазменные буры не брали его оболочку. Начали допытываться, в чем дело. Просветили породы, обнаружили шар. Поскольку идеальная форма и неизвестный материал оболочки объекта явно указывали на его искусственное происхождение, открытие было засекречено. И научная общественность Земли так ничего и не узнала, кроме самого факта находки. Исследования объекта Зеро вели сначала лаборатории компании Демоны Мрака а потом Институт технологий военно-космических сил Блока капиталистических государств. Результаты исследований канули в неизвестность. А рудник с объектом Зеро в один прекрасный день взлетел на воздух. И теперь на том месте располагается воронка диаметром около 3 километров. Вот и все. Я перечитал сообщение и отправился на Ховинвип. По пути довольно придирчиво перебрал варианты, как могли сотрудничать Институт технологий военно-космических сил и лаборатория Суперхомо, но ничего путного не придумал. Объект Зеро не вписывался в произошедшие на Земле спустя 110 лет события. Идеальный шар, почти равный по возрасту Луне. След древнейшего во вселенной разума? Зерно жизни, сброшенное неизвестными сеятелями и не сумевшее прорасти за миллиарды лет. Здесь моя фантазия истощалась, уткнувшись в барьер штампов мышления. Встретивший меня Дуглас был чем-то взволнован. «Мы все-таки взломали сейф», — сказал он, ведя меня по лабиринту подземного хозяйства Суперхома. Но не учли, что хозяева сильно не хотели, чтобы кто-то посторонний в этот сейф проник. Это, несомненно, архив. В контейнерах блоки кассет магнитозаписи. Есть и документация на бумаге. Вернее, была. Мы вскрыли один из неповрежденных контейнеров. Внутри... Прах, либо пустые кассеты. Сработали устройства уничтожения. Мы подошли ко входу в сейф. Арка в виде целующихся динозавров, вырезанная лазерами дверь с выпуклыми змейками. У двери робот-проходчик с набором лазерных насадок сопел. Внутри кубического помещения крошево пластмасс и стекла на полу. Запахи здесь витали неаппетитные, кислые и неприятные. В глубине помещения люди в знакомых оранжевых комбинезонах устанавливали над одним из контейнеров решетки гамма-голографа и неизвестную мне аппаратуру. В углу между ними я заметил нишу с двумя темными пультами, разбитые экраны дисплеев, Дуглас принял мое молчание за недовольство и виновато развел руками. Лазер самый простой и быстрый способ, а времени у нас мало. Код замка оказался слишком сложным, причем рассчитанным на биологические особенности какого-то конкретного человека в прошлом. По-видимому, только этот единственный сторож и мог открыть дверь архива снаружи. Попробуем теперь узнать содержимое контейнеров, не вскрывая. Может быть, механизмы уничтожения документов у каждого контейнера индивидуальные? Попробуйте, вздохнул я. Сказать мне больше было нечего. Выход здесь только один? Есть второй, аварийный люк. Замок там проще, на электронике, но питание давно сдохло, так что и там пришлось бы резать. И куда ведет коридор от люка? Это и не коридор вовсе, а естественный лаз. Он выходит на поверхность в стене обрыва, неподалеку от того места, где вас обстреляли. Я задумался. Какая-то неоформившаяся мысль с зудящей мухой беспокойства вторглась в мои размышления. Контейнер. Где-то я видел подобные этим. Стрелок из дракона, вход в архив. Нет, сначала контейнеры. Я подошел ближе. Осмотрел продолговатый ящик высотой в мой рост. Линия, разделявшая ящик на две части, какие-то встроенные в него цилиндры, окошко из черного стекла, под окошком весь знаков и цифр, и нечто вроде эмблемы. Переплетенные латинские буквы D и G в черном треугольнике. Такие контейнеры применялись для транспортировки грузов на модульных космических кораблях, сказал Дуглас. «Ну что, показать, где выходит лаз из сейфа?» Я с сожалением выпрямился. Подсознательное ощущение какого-то открытия ушло. Мы вылезли в раннее утро Ховенвипа, и Дуглас показал мне пещеру, где выходил на поверхность ход из архива лаборатории. Я хмыкнул, недоверчиво осмотрел пещеру. Сомнений не было, именно из нее неизвестный обстрелял нас с Витольдом из Дракона. Совпадение? Не может быть таких совпадений, если учесть информированность стрелка о делах на Ховенвипе. Лас выходил в ста метрах от входа в пещеру на высоте метра и я не обратил на него внимания при первом осмотре с Витольдом, после знакомства со стрелком. Мне с моими габаритами пролезть в него было бы затруднительно. Вот этот аппендикс проверили? Еще нет, помолчав, ответил Дуглас. На объемной карте он виден отчетливо, по-моему, пуст. И все же проверьте на всякий случай, пожалуйста. Побродив с полчаса, мы ничего нового не обнаружили. Но сам факт связи пещеры с важнейшим объектом лаборатории давал известную ниточку для дальнейших размышлений. Стрелок не хотел, чтобы его застали в этом месте, а может быть и прятал что-нибудь в узком естественном каменном коридорчике. Я зашел в библиотеку, побеседовал с Люцией, недовольный своей работой, вернее, отсутствием ощутимых результатов, и покинул Ховенвип. Пока добирался в управление, думал о том, что мне сообщил Дуглас о контейнерах. Космические перевозки, космодром на плато, рядом с подземельями Суперхомо. Железная дорога, соединяющая один из выходов из подземелья с космодромом. Именно на нее я наткнулся в ущелье до встречи со стрелком. Лаборатория была связана с космическими исследованиями и с Институтом технологий военно-космических сил. Я вдруг вспомнил эмблему на контейнере. Черный треугольник... С буквами D и G. Демонс Глум. Демоны мрака. Частная космическая компания по разработке радиоактивных месторождений. И объект Зеро». Гопля, сказал я вслух, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. В этот момент я был гений. Связь Суперхомо и Объекта Зеро существовала. Вернее, лаборатория каким-то образом была связана с компанией Демоны Мрака. А это уже говорит о многом. Интересно, как отец смог догадаться о связи Суперхомо с Диджи? Интуиция, опыт, сумма знаний. Вот уж кого действительно можно назвать гением. И не потому ли он дал название операции Демон? В отделе я немного успокоился, сожалея, что позволил себе расслабиться и вызвал Лапару. Начальник отдела, редко моргая, выслушал меня внешне спокойно. Все? спросил он, когда я закончил. Я кивнул, предчувствуя головомойку. Чем я приказал тебе заниматься? Стрелком, отделом подготовки экспедиций. Уже есть результаты? Пока нет. Выходит, ты просто растратил время на никому не нужное дублирование. Я же сказал, что займусь объектом Зеро сам. Лапара несколько секунд смотрел на меня хмуро, с неудовольствием и я почувствовал, как у меня растут уши. Растут, растут, ими уже можно обмахиваться. И я несколько раз хлопнул ими себя по щекам. По делам, гений. «Связь лаборатории с демонами мрака существовала», сказал наконец Лапарра. «Может, и с объектом Зеро тоже». «Твой отец догадывался об этом с самого начала». «Занимайся по плану, не отвлекайся. И вот еще что. Я дал ориентировку на фигуранта всеземного розыска Золи, но применил ограничения. Как говорил Гилли, свободный черт лучше связанного ангела. Задерживать Золи не надо, при обнаружении только установить наблюдение». Я в сомнении покачал головой. Едва ли он позволит водить себя. Судя по всему, он в отличной форме. Экстрасенс и мастер конспирации. Подумав, добавил. Идеал для безопасника. Разве в управлении нет оперативников такой квалификации? Вот и выделив группу наблюдения лучших. У тебя все? Я кивнул, и лопара отключился. «Так тебе и надо», — подумал я сердито. «Хотя, если разобраться, бьют меня не за то, что виновен, а за то, что попался». Не надо было сразу лезть к Яну со своими гениальными прозрениями. Он не глупее и работает пока быстрее. Итак, со стрелком на данный момент имеем зеро информации. Займемся отделом подготовки. Я набрал телекс Первицкого и в это время позвонил Кит Дуглас. Я интуитивно понял. Неспроста. Очевидно, начальник группы чистильщиков решил реабилитировать Аид в глазах отдела безопасности. Интересно, что они раскопали? «Мы проверили отросток пещеры, ведущий к запасному люку сейфа», начал Дуглас без предисловий. «И почти у самого люка нашли вот это». Он отодвинулся в сторону, я увидел небольшой футляр какого-то прибора. Прибор имел цилиндрическую форму. На одном его торце крепился черный рупор, на другом две миниатюрные шкалы, верньер, и сенсорная клавиатура. Это не забытый работниками лаборатории прибор, как мы подумали, а современная штучка. Внутри кристаллическая начинка, электронные диафрагмы, чипы, резонаторы МД и прочая микрошелуха. Короче, это широкодиапазонный радиопередатчик с программным управлением. Прислать? Непременно. Спасибо, Кит, от души. Присылай в отдел тотчас же. Комната 21. Дуглас вскинул вверх сжатый кулак и исчез. Ей-богу, приятный парень. А я подумал, что я натругал меня не зря. Только имея такой козырь, как находка передатчика, я мог идти к начальнику отдела с докладом. Права поговорка. Семь раз отмерь. «Один раз отрежь». Итак, найдена одна из причин, из за которой стрелок открыл по мне светольдом стрельбу. Ясно, как дважды два, что он хотел проникнуть в сейф, то бишь архив лаборатории, но не успел. Мы его спугнули, когда он подбирал код к электронному замку люка, не ведая, что тот обесточен. Наконец-то мы вышли на реальный след по которому можно восстановить картину событий тех дней.